Глава 20. Все пошло не так. Что-то я здесь сканера не вижу. Куда прикладывать пропуск? Нахмурилась я, изучая замысловатую конструкцию замка. Даже банковские сейфы в кино были не такими громоздкими и сложными на вид, как эта, ведущая в сокровищницу бронированная дверь. Не прикладывать, принцесса. Это обманка для дураков. Суй его прямо в пасть, — прошептал мне на ухо Глеб и ткнул пальцем в боковую стену, свисевшей на ней головой бронзового льва. Сложив губы в удивленное «О», я подошла к голове и разглядела в пасти небольшое горизонтальное отверстие. Осторожно, чтобы не коснуться острых металлических клыков, просунула в него пропуск и услышала скрип открываемой двери. В проеме показался темный коридор, дойти до которого я не успела. Схватив меня за талию, Елагин подтолкнул битой, крутившийся неподалеку у и застыл на месте. Пропустим малыша, он все равно не чувствует боли. Первый же его шаг дал понять, что решение Глеба было верным. В коридоре резко зажегся свет а на полу высветились черные и белые квадраты. И каждый раз, когда наш мертвец наступал на черные, его тело содрогалось и подбрасывалось на метр от пола. «Иди только по моим следам и только по белым квадратам, поняла?» — встряхнул меня лагин И стоило мне кивнуть, выпустил из объятий. Сердце в груди стучало, как сумасшедшее. Нижняя губа из-за частого прикусывания онемела. Я цокала каблучками не отрывая взгляда от пола и молилась про себя, чтобы все обошлось. Боги на небесах, словно услышав мой мысленный зов, сжалились над нами и позволили закончить путь без происшествий. Но стоило дойти до конца коридора и поднять голову, как время будто остановилось. Представшее глазам зрелище заставило замолкнуть, ослепнуть и оглохнуть на целую минуту. И не только нас с Глебом, но и нежить вроде малыша. Глаза защипало от яркого света, излучаемого разложенными на столах драгоценностями. Пальцы начали зудеть от желания полистать книги, что забили до отказа высокие шкафы с приставленными к ним лестницами. Стопки скрученных пергаментов, висевшие на стенах карты. Казалось, проведи я тут год, и то бы не смогла ознакомиться со всем содержимым. Даже банк Скруджа вместе с пещерой Аладдина, не могли соперничать по богатству с сокровищницей трибунала. Она поражала своим великолепием и в то же время пугала тем множеством тайн, что скрывали ее недра. Г «Глеб!» — заикаясь, прохрипела я. «Что? Куда? Где?» Такой же оглушенный, увиденным, парень чуть слышно присвистнул. «Надо будет не забыть адресок и наведаться сюда еще раз». Протянул он, обратив внимание на висящие у входа таблички с указателями. — Восток? — Восток! А вот и он! Пошли, цветочек! Взяв меня за руку, Глеб потащил меня вглубь помещений, минуя высокие старинные вазы, доски, пронзенные кинжалами, амулеты, артефакты, сотни и тысячи невиданных диковин, что приковывали к себе мой взгляд, не давая сосредоточиться на нашем плане. Когда мы поравнялись с нужной секцией, Глеб отпустил мою руку и, дав указ далеко от него не отходить, принялся внимательно разглядывать собранные в этом месте артефакты. Они имели различные формы, но к каждому неизменно прилагалась табличка с названием и кратким описанием, решив не мешать ему. Я вытащила из шкафа первую попавшуюся книгу и прочитала ее назначение. «Восточный ковен черных ведьм». Все, что касалось темной магии, вызывало дрожь в теле. А эта книга сопровождалась такими ужасающими иллюстрациями, что я быстро закрыла ее, вернула туда, откуда взяла, и решила просто прогуляться по рядам. Остановившись около расписанной узорами тарелки, я вчиталась в табличку и отпрянула в сторону. Это оказался темный артефакт, прикосновение к которому превращало человека в камень. Сначала возмутилась, что за безобразие оставлять такие вещи без охраны, а потом немного успокоилась, вспомнив, где нахожусь и как сюда попала. Дав себе установку, лишний раз ни к чему не прикасаться, я еще немножко побродила, поглазела по сторонам, пока не услышала сдавленный стон и отборную ругань. «Твою мать, его здесь нет!» Злобно выкрикнул Глеб, пнув одну из вас, что подлетело в воздух и без единой трещинки приземлилась на то же место. Всегда насмешливый взгляд Елагина сейчас выражал безумную ярость и желание кого-то убить. Понадеявшись, что этим кем-то будет у а не я, я спряталась за шкаф и тихо поинтересовалась. «Глеб, какого черта ты орешь? Потому что гребаные казнокрады продали нужды мне артефакт, — Не пойми, кому! — прорычал он в ответ. — С чего ты это взял? Тут миллионы всяких штук. Ищи внимательнее. Пропустил поделку. А теперь ноешь. Ничего я не пропустил. Обиженно фыркнул он и, подойдя вплотную, ткнул мне в нос куском бумаги. Тут все написано. Артефакт слеза искупления был продан на аукционе и вывезен в Садари. — Что это еще за Садари? — Наверное, какой-то город. — развелая руками. — Погугли. Тут связь не ловит. Я уже пробовал. «Ну так чего ты от меня хочешь? Пошли уже отсюда, пока нас не пойма. Договорить я не успела, так как именно в этот момент со стороны коридора раздались шаги приближающегося человека и, судя по всему, ни одного. Подпрыгнув от охватившего меня ужаса, я схватила Глеба за плечи и спряталась за его спиной. «Прошу, скажи, что это малыш. Прости, принцесса». Но малыш не умеет бегать. Каким-то не встревоженным голосом ответил Елагин. — Кстати, где он? — Ты должна была за ним следить. — И как ты себе это представляешь? — зашипела я. — Черт, ну что пошло не так? — Да все пошло не так. Начиная с того, что артефакта не оказалось в нужном месте. — Глеб, забудь ты про этот долбаный артефакт. Что теперь с нами будет? — всхлипнула я, когда шум шагов стал отчетливее. — Что, что? Кажется, нас сейчас будут бить.